Глава девятьсот девяносто вторая Шел дождь, тул ветер, сезон дождей и северные ветра никогда прежде не приходили на территорию долины лунного пика, но все меняется, все когда-то меняется. Гора, которая несколько эпох возвышалась посреди долины, исчезла. Ее гордоливые пики, пронзавшие высокие облака, превратились в груду камней, разбросанных по окрестностям. Ее величественные храмы, в которых последователи лунного света в мире и покое постигали путь развития и самих себя, превратились в историю, обреченную стать былью и обрасти ворохом легенд и преданий. Посреди руин, в кратере величиной с городскую площадь, в коричневом озере из дождя и грязи лежал старик. Он прижимал правую руку к ране на груди. Из-под сухой морщинистой ладони толчками била алая кровь. Его волшебный посох, разломленный на две части, лежал рядом. Над самим стариком возвышался молодой воин. Он также прижимал ладонь к ране на боку, но все же стоял прямо, хоть опирался на вонзенный в землю меч. Его волосы разметались. Под порванными доспехами виднелись жуткие ожоги и синяки. Но все же именно он стоял на ногах. И именно он сегодня уйдет тем, кто выжил. Тем, чья история еще не окончилась, и кому еще не пришло время стать легендой? «Почему ты не отдал копье, старик?» — прошептал Хаджар. «Почему не согласился стать частью войска?» Хашим закашлялся. Кровавая улыбка пересекла его старое, но все еще красивое лицо. Почти уже невидящие глаза смотрели в черное небо бури. «Для чего, юный воин?» чтобы сражаться со своими братьями и сёстрами. «Чтобы не произошло всего этого!» — в сердцах выкрикнул Хаджар. Он покачнулся и, едва не упав, опёрся спиной о стену кратера. Он всё так же держался за меч, погружённый в коричневую воду. На её поверхности уже появились первые лужицы алого цвета. «Жизнь — странная вещь, северный ветер!» Хашим страшно закашлялся, слова давались ему с трудом. «Ты уничтожил все, что было мне дорого, убил всех, кого я любил, и я лежу в грязи и крови и умираю, но почему-то мне кажется, что тебе больнее, чем мне». Не так давно Хаджар добил бы старика, чтобы тот не мучился, и отправился на поиски вечно падающего копья. Но теперь он стоял над павшим патриархом, и ему казалось, будто кто-то поместил ему в грудь, где-то слева, чуть поодаль от солнечного сплетения, разбитое стекло, и оно резало его изнутри. Боль была такая, какой Хаджар еще никогда не испытывал. Он схватился рукой за грудь. Попытался вздохнуть, но получалось с трудом, через раз. Так, будто это он, а не Хашим, был смертельно ранен. Из недр его души появились однажды высеченные там слова. Слова о том, что, обретя вторую половину души, он получит силу, но сила эта будет сопряжена с опасностями, что те чувства, что он раньше испытывал, станут острее, И то, чего он раньше не ощущал, станет для него явным. «Болит!» — прошептал Хаджар. «Как же сильно болит!» Хашим лежал на земле. Его взор был обращен к небу. «За что людям воевать, юный Хаджар?» — шептал умирающий Хашим. «За землю! её так много, что каждый может построить себе дом». «За еду? Если работать сообща, никто не останется голодным. Чтобы защититься, когда мы едины, то от кого нам защищаться? Всегда будут те, кто захочет отнять то, что есть у других», — парировал Хаджар. «Будут, были, есть». На уголках губ Хашима пузырилась алая пена. но «Если мы едины, что они сделают нам?» Небо рассекло молния, ударил яростный гром, как отзвучавший военный барабан, как отнятый от щита, стучавший по нему во славу битвы меч. И осталась тишина. Тишина поля, по которому ходили лекари обоих лагерей, собирая мертвых и помогая раненым, как своим так и чужим. Морган никогда этого не поймет. По щеке Хашима скатилась последняя в его жизни слеза. Но, может, ты поймешь однажды. Хаджар промолчал. Он лишь сильнее сжимал до кровавых пятен грудь, внутри которой будто что-то разбили. «Не вижу», — прошептал Хашим. «Помоги мне! Помоги мне встать, Хаджар! Дай мне встретить праотцов, стоя на ногах!» Хаджар посмотрел на лежащего в грязи, в коричневой, мутной воде старца, пошедшего против императора Дарнаса и поплатившегося за это всем, что у него было. «Прошу!» Хаджар, шатаясь, шагнул к нему. Опираясь на меч, Стискивая зубы, уже не от эфемерной, а вполне явной физической боли, он помог Хашиму подняться на ноги. Старик всем весом лег на плечи Хаджара. Оттолкнувшись от вязкой земли, молодой воин выпрыгнул из кратера и оказался на вершине одного из камней. Луна! Хашим уже почти ничего не видел. Его тело слабело, а руки словно иссыхали. Увидеть ее в последний раз. Такую спокойную. Сейчас, старик, Хаджар, едва стоя на ногах, поднял над собой меч. Подожди немного. Он взмахнул им, и из синей искры, последовавшей за острием, выстрелил поток синего ветра. Он дотянулся до далекого неба, и, расколов на пару секунд гранитный свод, обнажил сияние полной луны. Звезды танцевали вокруг, и она плыла среди своих придворных спутниц. Серебряное солнце, никогда и никого не опаляющее, лишь дарящее живительную прохладу и покой. «Красиво!» — тихо протянул Хаджар. Он ожидал услышать что-то от старика но тот промолчал. Хаджар повернулся, чтобы увидеть, как глаза Хашима закрылись, грудь его не двигалась. Патриарх отправился к працам Успел ли он увидеть перед смертью луну или нет, Хаджар не мог знать. И почему-то от осознания этого в груди заболело лишь сильнее. Бережно уложив тело на камни, Хаджар достал из пространственного кольца огнива но перед тем, как зажечь импровизированный погребальный костер, заметил что-то в сжатом кулаке патриарха. Разжав окостеневшие пальцы, Хаджар лишь грустно улыбнулся. «Все в порядке, моя милая», — шептала мать, укрывая маленькую девочку в своих объятиях. «Все закончилось». Все в порядке. «Мама, мама!» — шептала дитя. «Я видела, как дождь стал красным. Наверное, на горе пролили краски», — пытался улыбнуться бледный отец семейства, но у него плохо получалось. «Все в паря!» — не успел он договорить, как дверь в их дом отворилась. Внутрь тут же проникли потоки холодного ветра, и на порог упали капли ледяного дождя. Сверкнула молния, очерчивая фигуру высокого мужчины. Его волосы были собраны в тугой хвост, а могучее тело скрывали синие, разорванные одежды. По его боку стекала алая полоса, а сам он, хромая, вошел внутрь. Отец семейства, взяв в руки серп, встал на его пути. — Кто ты такой? — прорычал он. — Убирайся из моего дома. И дочь, и мать смотрели на отца и мужа не просто с удивлением, а с ужасом. Ни у кого в долине, кроме монахов, не было оружия. Никто не умел им пользоваться. И более того, даже не предполагал, что хоть когда-то придется взять в руки что-то, что могло бы причинить вред другому. «Никогда не будет мира, Хашим!» — прокашлялся кровью мужчина пока есть те, чьи жизни нам дороже этого самого мира». Мужчина прошел мимо отца, а тот не мог даже пальцем пошевелить. «Прошу, не трогайте мою Теперь уже и мать не смогла договорить. Невидимая сила сковала ее тело, и она могла лишь дышать и смотреть на то, как опускается на корточки перед ее дочерью странный мужчина. «Маленькое дитя», — произнес он, — «я думаю, это должно быть у тебя». Он положил на пол небольшой сверток, а затем, поднявшись, вышел из дома. Дверь захлопнулась, и мать с отцом вновь обрели способность двигаться. «Не трогай», — закричал отец, когда девочка потянулась к свертку, но было уже поздно. Девочка развернула тканевую обертку, и на ее ладони оказался древний медальон. На нем аист, распахнув крылья, летел на фоне мерцающей луны. Пройдут годы перед тем, как девочка узнает, что это на самом деле пространственный артефакт, внутри которого хранятся все знания и летописи, принадлежащие секте лунного света. «Ты готов?» — спросила Акена, когда Хаджар закончил обрабатывать свои раны. Пещера демонов спрятана где-то в глубине долины, но отец приготовил для нас карту. Хаджар вместо ответа поднялся с мокрой земли и зашагал в сторону, куда дул северный ветер. Тот доносил до него крики отчаявшихся жителей долины, и эхо звенело в ушах. «Поспали древние стены».